«Две Галины» или «Есенин на Соловках». В хорошо выстроенном авантюрном романе даже побочные линии способны вырасти в отдельный детектив. Дневники Галины Кучеренко, то ли искусно вмонтированные прилепенным в движущееся полотно обители, как документальные кадры в игровое кино, то ли замечательно реконструированные, то ли вовсе придуманные автором, обещают сделаться литературной загадкой, будоражащей многие воображения, вроде тех, которыми продолжают интриговать Серебряный век и литературные двадцатые. Энергия тогдашних взрослых игр оказалась столь долгоиграющей, что в наши дни находятся желающие их доиграть на особый неуклюжий манер. Выловил в социальной сети Фейсбук некая Марина Воронина. «Господа знатоки литературы и просто внимательные читатели, помогите вспомнить, с какого чужого произведения спер Захар следующую картинку. Свекровь была статно, сильна, сурова, выше прадеда на голову и шире в плечах, но боялась и слушалась его, Беспрекословно, чтобы ударить жену, прадеду приходилось вставать на лавку. Оттуда он требовал, чтобы она подошла, хватал ее за волосы и бил с размаху маленьким жестким кулаком в ухо. Не дед ли щукарь Шолохова так бил свою жену, встав на лавку? Ей там же ответили, что традиция бить жену, встав на лавку, она не из литературы, а из самой, увы, русской жизни. А я написал, что шолоховский след ложный. Дед Щукай свою жену бить не мог, не встав на лавку, не с применением какой-либо иной технологии, поскольку смертельно жены своей щукаревой бабы боялся. Скорее бывало у них наоборот. То есть колотила она его. Но Михаил Александрович всегда стыдливо заговаривал подобное развитие событий покрыта неизвестным мраком, цитируя Щукарева-дружка, сапожника и пьяницу Локотеева. Про более подходящих случаю дедушку Василия Каширина и бабушку Акурину Иванну из детства Горького читательница не вспомнила, но уверенности в том, что спер Захар с чужого произведения, не утратила. А у меня по поводу дневников Галины Кучеренко собственная версия. Внимательного читателя романа обязательно зацепит постоянное, хотя пунктирное и незримое, присутствие в романе «Мертвого» на момент 1929 года Сергея Есенина, сопоставимое с аналогичным присутствием Льва Троцкого, тоже как бы символически умершего для страны, одним из главных строителей которой он являлся. 10 февраля 1929 года Троцкий выслан из СССР на Принцевы острова. Оба, и Сергей Александрович, и Лев Давыдович, для героев обители стали мощными маяками-излучателями, осветившими их прошлое и во многом определившими будущее. Подобное, с именем былого вождя в качестве магнита, мистическое притяжение внутри определенной социальной группы, мы можем встретить у классиков. Так, в романе Стивенсона «Остров сокровищ» пиратов объединяет мертвый капитан Флинт. Его именуют, как русские революционеры своих лидеров, «стариком». Делами покойника гордятся и клянутся, его продолжают бояться. Само имя Флинта обеспечивает общую тайну – и кровавую круговую по руку. Похожая ситуация в Бесах Достоевского. Там своего флинта нет, но символическим магнитом выступает общая мигрантская бэкграунд с его интернационалкой, Америкой и Нечаевщиной. Вовсе не случайно в дневниках Галины Кучеренко мелькает журналист Устинов. Речь очевидно о Георгии Устинове. 1882-1932 годы, авторе «Правды» с 1917 года, других партийных газет, сочинившим в свое время апологетическую брошюру о Троцком. Устинов считался другом Есенина, хотя писал о нем в таком вот духе. «Большевизм не настоящий. Рязанский кулак может спать спокойно. Сын вполне оправдал его доверие» самый яркий, самый одаренный поэт переходной эпохи и самый неисправимый психобандит. Кроме того, Устинов – непосредственный свидетель последних дней и ночей Сергея Есенина в Англетере, автор странноватого некролога в «Красной газете». Сторонники версии убийства Есенина – чекистами, троцким, вообще советской властью – полагают Устинова важной фигурой в сценарии расправы с поэтом. Словом, Георгий Устинов – фигура мостик между двумя маяками-излучателями. На «Соловках» Есенина регулярно вспоминает ленинградский поэт Афанасьев, лагерный друг и в некоторой степени наставник главного героя романа Артема Горяинова. Афанасьев – Персонаж поесенинский зависший между лагерными стратами. Ушел от мужиков, не стал своим для блатных, хотя пользуется у них определенным, если не авторитетом, то уважением, иронически оценивает религиозников и каэров, политических. По-есенински же способен как к ситуативному предательству, подбрасывает Артему колоду карт, по-соловецки святцев, так и к смертельно опасному художественному хулиганству, придумывает лозунг «Соловки рабочим и крестьянам». Жизнь его обрывает чекистская пуля в карцере на Секирной горе. Есениным интересуется и Галина Кучеренко в ходе допроса. «Очень многие, попадающие ко мне в кабинет, придают смысл всему, что там происходит. А часто никакого смысла нет». Часто бывает, что у меня плохое самочувствие, или я опять думаю про «Ф». Диалог после сближения Галины с Артемом. «Почему ты спрашивала тогда про Есенина?» Вдруг вспомнил он тот день, когда Галя его вызвала и напугала. «Люблю», — просто ответила Галя. «Еще Уткина, Мариенгофа, лугавского, «Тихонова». «Правда?» – переспросил Артем. «А почему нет?» – сказала она с некоторой едва ощутимой обидой. «А что еще можно любить?» На современный вкус присутствие в одном ряду иммажинистов и бряцающего гумилевскими шпорами Тихонова, конструктивиста, в позднее двадцатое. Луговского и вовсе Комсомольского Уткина, выглядит странновато. Но для чекистки Галины все они правофланговые новые революционной эпохи. Однако далеко не правоверный, трудный, запутавшийся мертвый Есенин, первый, и, собственно, вот вам моя версия относительно дневников Галины Кучеренко, Захар Прилепин сочинил их сам, оттолкнувшись от воспоминаний дневников Галины Бениславской, и сама Кучеренко приобрела общие с Есенинской подругой черты не только стилистические, но и биографические. Галина Артуровна Бениславская, 1897 года рождения, Имеются разночтения, в некоторых документах она указывала годом рождения 1898. Распространенная у интересных девушек всех времен история, 1926 год, покончила с собой на могиле Есенина спустя год после самоубийства поэта. Гражданская жена с 1923 года со времени возвращения Сергея Александровича из заграничного турне до середины 1925 года, друг и секретарь Есенина в последние годы вела его литературное хозяйство. Оценки ее роли в жизни Есенина подчас противоположны. Негативные преобладали при жизни обоих. «Чертополох диковатых гадостей» от Николая Клюева в «Бесовской басне о Есенине» похоже продиктованный во многом клюевской мизогинией, имевшей в свою очередь истоги в его гомосексуализме. Сестра Сергея Екатерина высказывалась о Бенеславской скорее амбивалентно. Друзья и собутыльники Есенина, Сахаров, Аксельрот, Ганин, запустили по лагерному, выражаясь «парашу» о сотруднице ГПУ, представленной следить за Есениным. Сегодня, Отдельные веды продолжают повторять эту многократно разоблаченную чепуху. С другой стороны, люди куда более близкие Есенину в разные периоды, сестра Александра, Августа Миклашевская, Анатолий Мариенгов, Матвей Ройзман, Вольф Эрлих, Анна Берзинь, Родион Акульшин, Илья Шнейдер, подруги Есенина и бениславской, Анна Назарова янина козловская софья виноградская очень тепло и всерьез говорили о характере их отношений удивлялись душевной силе и красоте спокойствию и самопожертвованию бениславской процитирую однако позднейшее объективное свидетельство классика тематически близкого обители бенниславская в жизни есенина сыграла огромную положительную роль. Год, который они прожили вместе, когда она следила за Есениным, вела его, хранила, более насыщен событиями, чем десятилетия прошлого века в жизни Анны Григорьевны Достоевской. А то, что бениславская написала воспоминания и покончила с собой на могиле Есенина, Это возносит ее на новые высшие небеса по сравнению с Анной Григорьевной, простой душеприказчицей. Эта роль не только в жизни Есенина, но и в истории литературы. Ни Дункан, ни Миклашевская, ни Толстая не могли бы претендовать на признательность истории. Примечание. Варлам Шаламов из записных книжек. 1970 год. Конец примечания. Кучеренко и Бениславская ровесницы. Героине обители быть может моложе на год-два. В тех дневников есть указание, что гимназию она окончила в 1917 году, как и Бениславская. Галина Артуровна, кстати, с золотой медалью. Отец мой был студент. Пишет в дневниках Кучеренко. «Он разошелся с матерью, когда мне было шесть лет. Я помню только плохие зубы, щетину, плохой пиджак. Я была готова обожать отца. Где он?» «Наверное, где-нибудь убили. Полтора года жила у тетки в Одессе. Отец Галины бениславской студент карьер, француз. «Бенеславская полуфранцуженка, полугрузинка», как свидетельствует текст машинописной биографии Бенеславской из архива Назаровой, очень пил и, когда Г.А. было пять лет, разошелся с матерью. Девочку на воспитание к себе взяли тетки со стороны отца. Потом уехала с матерью своей на Кавказ, и после, когда мать заболела, ее взяла к себе другая тетка, Зубова сестра ее матери. Отмечу, помимо Кавказа, еще одну в чем-то соприродную Одессе окраину империи Бенеславская проводила летние месяцы отрочества в имении мужа тетки Рыкополь, территория современной Латвии. Обе закончили преображенскую гимназию в Питере и в том же 17 году определились с партийностью естественно примкнув к большевикам. «Я сразу стала красной», сообщает Кучеренко. «Обе в 1919 году оказываются на фронтах Гражданской и поступают на службу в ВЧК. Кучеренко стенографисткой, в поезд председателя РВС Троцкого, бениславская секретарем особой межведомственной комиссии которая занималась расследованием случаев спекуляции связанных с ней должностных преступлений по современному выражаясь коррупцией Кучеренко продолжает службу по чекистскому ведомству в этом качестве попадает в слон Миниславская же в 1923 году переходит в газету беднота секретарем редакции. но как уже упомянуто чекистский след в биографии, дает основания для зловещих и вздорных фантазий ее недоброжелателем таром что была она, работником сугубо техническим, а шеф межведомственной комиссии, большевик-силовик Крыленко, не имел прямого отношения к деятельности ведомства Дзержинского. Поезд нарком-воен-мора, еще один сквозной образ и символ Прилепинского романа, Для Кучеренко еще и особая революционная семья, символ нового быта и отношений, место, где случилось главное в жизни, растянувшаяся на годы, любовь. Как ни странно, есть этот семейно-троцкистский мотив и в биографии Бенеславской. Полумифическая история ее романа с Львом Седовым, сыном Троцкого. Версия Александра и Есениной о том, что причиной самоубийства Галины Артуровны был не только уход Есенина, но и разрыв отношений с Седовым, другими источниками, впрочем, не подтверждается. Но сплетня по набору персонажей коллизий весьма характерна для того времени. И снова странное сближение Есенина с Троцким. Даже у на обывательский взгляд, сюжетов, Случается шекспировское измерение. Одна дама примеряет на себя биографию другой. «Вызывала Шлабуковского», пишет Кучеренко, который шел по делу ордена русских фашистов. Шлабуковский хорошо знал Есенина, знает всю эту среду. Расспрашивала его целый час о Есенине и Мариенгофе. Он никак не мог понять мой интерес, но осторожно рассказывал, потом даже вдохновенно расслабился. Подумала вдруг. Вот сложилась судьба, и я попала на поезд Троцкого, потом сюда, а могла бы остаться в Москве, дружила бы с поэтами, стала бы жить с кем-нибудь из них. Больше потеряла или больше приобрела? Отмечу, что по делу Ордена русских фашистов проходил поэт Ганин, приятель Есенина, свидетель на его венчании с Динаидой Райх, расстрелянной в 1929 году. Впрочем, куда интереснее не сравнение биографии бениславской и Кучеренко при всей знаковости совпадений, а дневниковых записей, Это исповеди красивых, сильных, влюбленных женщин, для которых любовь, поэзия, революция, все заглавных букв, слившиеся в общую прекрасную и яростную атмосферу времени, становятся главным переживанием жизни, ее реактивным топливом. Захар, естественно и намеренно, пропустил через записи Кучеренко ноту Ахматовской интимности. Читатель невольно превращается в вуайера. Венеславская могла надеяться, что ее воспоминания о Есенине дойдут до широкого читателя, но дневники публики предназначались вряд ли. Ахматова после Есенина и наряду с Блоком любимый поэт Галины Артуровны. Сюжет одинаков. Неразделённая точнее, неполная, снисходительная, с другой мужской стороны, любовь. Страсть, перерастающая в комплекс любви-ненависти к главному мужчине племени и собственной жизни. Есенин, первый поэт России. Эйхманис, вождь и демюрг Соловецкого государства в государстве. Желание сначала соответствовать масштабам и интересам, а потом чисто женское отомстить, вокруг которого закручивается любовная интрига обители. Выявление единой стилистической и, главным образом, интонационной ткани дневников двух красавиц одной эпохи я оставляю заинтересованному исследователю, лишь отметив, что поименование персонажей одной заглавной буквой характерная примета записи бениславской а попадающееся у Кучеренко выражение вроде «плевать» часто встречается у эмоциональной Галины Артуровны. Любопытно, что даже такой деталью, как отмеченные многими мемуаристами зеленые глаза бениславской Прилепин не захотел пожертвовать, и редкий цвет в процессе писательской игры передан возлюбленному Галины Кучеренко Артему Горяинову глаза твои зеленые, крапчатые». Прилепин – умелый стилизатор. Фейк-мемуар Владислава Суркова, публиковавшийся в журнале «Коммерсант власть», имел фундаментом воспоминания Александра Керенского. «Черная обезьяна» во многом сделана на смешении узнаваемых стилей, не только в полифонической обители Но и в прямолинейном, казалось бы, «Саньке» герои мыслят строчками поэтов Серебряного века. Саша Тишин цитирует Гумилева. И это никак не выламывается из контекста. Ругатели Прилепина тонких вещей традиционно не замечают, предпочитая видеть то, чего у него точно нет. Антисемитизм, сталинизм, даже расизм странные операции зрения у людей, полагающих себя интеллектуальной элитой. В чем, однако, импульс и смысл его игры? Для чего Захар создал Галине бениславской литературную сестру-близнеца? Ответ надо полагать в индивидуальной творческой алхимии и своеобразной инвентаризации ценностей. У Захара была амбициозная задумка писать для жазаэл биографию сергея есенина не оппонирующую хотя там есть чему оппонировать но как бы параллельную известной книге отца и сына куняевых интересныйй спорный и сделанной с большой любовью к есенину надо полагать оставив может быть на время исполнение прилепен не оставил замысла реализует его контрабандой. Есенин на Прилепинских Соловках – не персонаж, но, как и было сказано, символический магнит. А еще часть пейзажа, поскольку Соловецкая Русь конца 20-х – это во многом Русь Есенинская. Пребывающая во власти стихий, революционная и архаичная попеременно отвоевываемая то святыми, то демонами, с искусством, зависшим между почвой и авангардом, и с народной верой между православием и хлыстовством, с героически роковыми красавицами, любящими и жестокими, оживляющими прошлое, может, еще в большей степени, чем вожди и поэты. Размышляя о литературных пристрастиях Галины Кучеренко, Я обнаружил еще один любопытный слой. А что еще можно любить? Присутствует Иосиф Уткин, объект регулярных сарказмов Маяковского. Он придумал, соединив Жарова и Уткина, гибрид по фамилии Жуткин. Но нет самого Маяковского. Между прочим, Уткин, 1903 года рождения, Воевал Гражданскую, а погиб Великую Отечественную. С первых дней на фронте ранен в знаменитом сражении под Ельней в сентябре 1941 года. Еще одна любопытная деталь – его стихи «Мальчишку шлепнули в Иркутске», ставшие песней на музыку Матвея Блантера, могут считаться своего рода ранним русским шансоном по интонации и стилистике. Но к Маяковскому, которого Галина не любит, коли не упоминает в личном рейтинге из пяти поэтических имен, могла, конечно, не принимать его чисто эстетически, предпочитая традиционные формы футуристическому левачеству. Однако и Владимир Владимирович не К 1929 году давно не футурист и даже не лефовец, а вполне себе реалист, пусть по его собственной дефиниции и, так сказать, тенденциозный. К тому же Галине близки имуженисты, которые в годы расцвета течения всеми воспринимались группой, которая еще левее, авангарднее Будетлянд видимо, у в гражданскую чекистки Кучеренко, причины скорее политические. Захар Прилепин не так давно полемизировал с известным художником, философом и писателем, которого называл Максим Картон, а дальше остроумно Каламбур обыгрывал. Так вот, мсье Картон полагает Владимира Маяковского поэтом-пацифистом, А Захар возражает. Товарищи из АПН СПБ специально подготовили подборку самых пацифистских строчек Маяковского. «Нате», как говорится. «Сдал австриец русским львов. Где им зайцам против львов? Да задали, да закраков, пятить будут стадо раков». Австрияки у Карпат поднимали благой мат, гнали всю Галицию, шайку глуполицую. В славном лесе Августовом, битых немцев тысяч сто вам, враг изрублен, а затем он пущен плавать в синий Неман. Немец рыжий и шершавый разлетался над Варшавой, до да казак Данила Дикой продырявил его пикой. И ему же Наполина шьет штаны из цепелина. Да-да, агитки 1914 года, начало Второй Отечественной, как ее тогда в России называли, своеобразные предтечи окон роста уже гражданской войны, было еще не менее забавное. Обвалилось у Вильгельма штыковое рыжеусие как узнал лукавый Шельма о боях восточной Пруссии. Опустив на квинту профиль, говорит жене Виктории, «Пропадает наш картофель на отбитой территории».